Моджо уселся за стол в совершенном бешенстве. Два раза во время завтрака порывался встать и позвонить шерифу. Почему Кеннет не дал себе труда ввести его в курс? Уж не злится ли и он на Чарли? Моджо вообще не любил воскресенье. В этот день из-за чего-нибудь обязательно выходишь из себя. А детям только этого и надо. Они становятся совсем уж невыносимы. К счастью, в десять их, кроме меньшего, уносят из дому и не возвращаются они до ночи. А он должен прибраться в баре, там в этот день особенно грязно, и ему не хватает приятелей в чьи физиономии с самого утра мельтешат перед ним по будням. Как бы то ни было, он ошибся, хотя на его месте ошибся бы любой гражданин, не исключая Брукса. Кеннет знает людей в десять раз хуже Чарли. Его только на второй срок переизбрали шерифом, а ему уже под пятьдесят, и раньше он возглавлял артель лесорубов. Правда, в ранней молодости Брукс провел пять лет в Провиденсе, административный центр штата Рот-Айленд, северо-восточные Соединенные Штаты. Был служащим страховой компании, но этим исчерпывается его знакомство с большими городами. А Чарли, в разгар сухого закона, 1920-1933 годы, период запрещения производства и продажи спиртных напитков в Соединенных Штатах, работал, к примеру, в Чикаго в ночном клубе, где собирались чуть ли не все гангстеры, и ему случалось обслуживать самого Аля Капоне. Аль правильные Л. Капоны, 1899-1944 годы, известный чикагский гангстер. В Нью-Йорке, в одном из не слишком спокойных кварталов Бронкса, он принимал ставки для букмекера. Лицо частным образом принимающее и записывающее заклады от публики при заключении пари на различных, преимущественно, конных состязаниях и как-то ночью, типа которому он минуты раньше налил двойное виски, пришили прямо у выхода из бара. В Детройте Чарли мог бы часами выкладывать подобные истории в доказательство того, что разбирается в людях, особенно в людях известного сорта. Собственником, а им он теперь был, не станешь без некоторого знания людей. И Чарли по-прежнему верил, что ошибся не так уж непростительно. Прежде всего, как удалось приезжему сразу же отыскать их квартал. Это не совсем обычный квартал, и даже подойдя к нему вплотную, нужен известный нюх, чтобы не проскочить мимо. В этом смысле он похож на бар Чарли. Тот же не имеет ничего общего с остальными барами. Его посещает шериф, другие приличные люди... Заведующий почтой, местные ремесленники, один адвокат-холостяк. Все, кого это интересует, знают, что здесь единственное место в городе, где принимают ставки во время скачек и бейсбольных чемпионатов. На выборах Чарли продает до 200 голосов. Иногда часам к десяти вечера сюда завертывает «Мирно пропустить стаканчик» и поболтать девочки вроде Мейбл и Авроры. Это не проститутки. Проституток в городе вообще не водится, если не считать пожилой пьянчушки, живущей поблизости от кожевенного завода. По субботам к ней, сунув в карман плоскую бутылку с виски, закатываются рабочие. Мейбл и Аврора — маникюрши и живут на одной улице с Чарли, снимая меблированные комнаты в доме Элеонор Адамс вечно разглагольствующий о своих хворобах, слабом здоровье и потихоньку попивающий джин для поддержания сил. Но что значат эти детали для постороннего человека? Холм, вязывая улица, квартал коттеджей, окруженных лужайками и клёнами. Тут всё понятно с первого взгляда.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 Эти богатые фермеры редко появляются на людях, а уж в барах почти никогда, предпочитая встречаться в своем клубе, каменном здании напротив городского сада. Зимой, когда их угодье покрывается снегом, они уезжают на солнце во Флориду или Калифорнию. На улице, где живет Чарли, находится, во-первых, его бар, затем прямо напротив бильярдная, Мрачный, не очень приятный зал с почерневшими картинами на стенах. И из-за них вид у помещения еще более сомнительный. Через несколько домов лавка старьевщика, с сужающего деньги под заклад. Он один из немногих городских евреев. В одной витрине выставлены ружья и фотоаппараты, сбору по сосенке, в другой бижутерия. Сама лавка завалена старыми чемоданами и саквояжами. На той же улице располагается меблированные комнаты Элеонор Адамс. И в самом конце, чуть в глубину, кинотеатрик, тоже не такой, как обычно, невзрачный, с соблазнительными афишами неизменно сексуального содержания. Чарли в него не ходит. Есть там еще склад похоронного бюро, столярная мастерская и павильон аттракционов, набитый автоматами.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 Но тот, в конце концов, сам вошел в бар через черный ход, когда хозяин, выстроив бутылки на столе, принялся наводить блеск на зеркальные полки. Кеннет Брукс, мужчина шести футов росту и соответственной комплекции, любит ходить в расстегнутом пиджаке, выставляя напоказ серебряную звезду, отличительный знак американского шерифа, приколотую зимой к жилету, летом к рубашке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 Лишь ворчливо бросает. «Привет!» «Привет!» — отвечает Чарли, который в нормальной обстановке, по давно заведенному обычаю, придвинул бы шерифу стакан, пусть нальет себе выпить. Хотя, по закону, бар еще должен быть закрыт. Кеннет с минуту расхаживает вдоль стойки, потом принимается вертеть бутылки и вздыхает. «Ну и ночку ты мне устроил, Чарли, век не забуду».